Анатолий Казьмин. Хроники канцелярии Кощея. Книга шестая. Сын Кощея. Читает автор. Глава первая. «Я говорю, бросайте все к чертовой матери и бегите. Кто говорит? Федор говорит. Фёдор. Кинофильм «Дни Турбиных». «Война!» – торжествующе заорал царь-батюшка, ворвавшись утром в канцелярию. И так закрутил своим черным мечом над головой, что едва не снес люстру. «Война!» «Вот же!» – приподнялся я с диванчика, на котором давал улечься завтраку. А я сегодня собеседование собирался проводить с музыкантами из Италии, что к нам в театр поступать приехали. «Меня с собой возьми, внучек», — предложил Михалыч, вытирая полотенцем миску, поданную ему Тишкой или Гришкой. «Мало ли, какой шпион среди них затесаться может. А я, ты же знаешь, любого вражину на раз от честного человека отличу». «Ой, ну что вы такое говорите, дедушка Михалыч?» томно вздохнула Маша, дожевывая последний пирожок с картошкой. Там кандидаты все проверенные, прошедшие отбор в наших консульствах. "Без базара, Михалыч", подтвердил Аристофан, выудив из кармана горсть сигарных окурков и выискивая среди них самый вкусный. "Лично на той неделе реально мотался эти консульства проверять. Всё ништяк, дедушка". "Вы о чем? Вытаращил на нас глаза Кощей. «Оглохли или уж совсем оборзели? Вы слышали, с какой вестью к вам сам император пожаловал, бездельники?» «Война!» – зевнул я. «Слышали, конечно, чай не в первый раз. Вы только не нервничайте, ваше величество, поберегите себя. Вы нам здоровым нужны». «Коньячку, Кощеюшка!» – предложил дед. — Могу в натуре за самогоном сгонять, — поднялся Славкий Аристофан. — Пирожки сегодня вкусные, — протянула Маша и вздохнула. «Были — Были. Царь-батюшка из вдохновенно восторженной стадии перешел в откровенно раздраженную, и глазки его налились тем самым синим светом, который не предвещал нам ничего хорошего. — Федька, почему я великий и ужасный? «Узнаю о войне только спустя две недели после начала военных действий, а?» «Казню нафиг, а перед тем сгущенки на месяц лишу, паразит ты такой!» «Какие военные действия?» Я снова поднялся с диванчика. «Вы о чем, Ваше Величество? У нас все тихо, мир, порядок и всеобщее благоденствие». «Лепота!» – подтвердил Михалыч. «Аж нам мухи со скуки в полете дохнут!» Что ты там еще удумал, кощеушка? А какой войне толдычишь?» Эльфы! врубил уже на полную синий свет кощей. Эльфы в вашу ж дивизию. Фу ты! Я снова прилег. А я уж перепугался, думал халифат на нас обиделся за что-нибудь, или Европа решила очередной крестовый поход на Византию устроить, а эльфы... «Все нормально там, Ваше Величество. Просто легкий культурный конфликт, замешанный на нескожести менталитетов. Вот и все. Я завтра или послезавтра смотаюсь к Алику и все улажу». «Уволю? Нафиг!» – продолжал портить себе и нам нервы Кощей. «Нам войну объявили?» «Объявили. Так почему я об этом узнаю спустя столько времени? Совсем вы канцелярия распустились?» Послы вереницей пруд, продыху нет. Стол указами завален, даже подходить к нему страшно. Бухгалтерия каждые пять минут требует, чтобы я очередную ведомость подписал. Столярный со слесарным цехом в тронном зале стенка на стенку пошли. Придворные дамы весь день с образцами тряпок для декорирования стен ко мне ломятся». «Гюнтеру даже фингал под глаз поставили за чрезмерное усердие по охране моего величества!» Завалили делами царя-батюшку. В сторону тихо сказал Михалыч. «На развлечения времени-то и не осталось, понятно!» «Тут бы как раз на войну сходить!» Покосился на деда Кощей. «А вы?» «Хотите, ваше величество, на мамонтах покатаемся!» Предложил я. «Или можно на хопер сходить порыбачить. Мужики вчера рассказывали, что здоровенного осетра там выловили. Надо же, как его далеко занесло от привычных мест!» «Зараза!» – завопил Кощей и с размаху рубанул черным мечом стол. Чё это?» Он недоуменно посмотрел на застрявшее лезвие в дубовой доске, а потом, поднатужившись, освободил меч и принялся им яростно крушить неповинный стол. «Зараза! Вот вам всем!» «Чем стол-то перед тобой провинился, Кащеюшка?» вздохнул Михалыч, подхватывая начавший падать самовар. «Не надравится, так сказал бы, мы и заменили его на какой другой». «А сколько вкусняшек за ним съедено было!» вздохнул я, окончательно поднявшись с диванчика. «Деда!» Ты когда новый стол заказывать будешь, давай и лавки тоже новые закажем. Со спинками, ага. «Всё!» – заорал царь-батюшка, когда стол развалился на две половинки. «Всё, Федька! Всё, канцелярия! Долго я терпел вашу лень, разгильдяйство и тунеядство, но теперь всё!» «Прикажете палача позвать, государь!» Просунул в дверь голову Гюнтер. Или вы сами позабавиться изволите, в своей высшей мудрости и справедливости. «На каторгу!» – ткнул в мою сторону пальцем Кощей. «Да ну нафиг!» – возмутился я. «Царского сына и наследника на каторгу! Только отрубание головы! Не позорьте себя и меня перед мировой общественностью!» «А я не шучу, Федька!» – прищурился Кощей. Бери свою канцелярию и уматывай с глаз моих. Достали! Видеть вас больше не хочу. Гюнтер, подготовь указ о расформировании моей канцелярии за ненадобностью, а заодно и об увольнении ее коллектива за профнепригодность. Понятно? Вот же неделька начинается, вздохнул я. В натуре, босс, поддержал Аристофан. «Все, доришь, Кащеюшка!» – прищурился дед. «Решил из нас виноватых за свои же проступки сделать!» «Я все сказал, Михалыч!» – отрезал царь-батюшка, разворачиваясь к двери. «Чтобы к полудню и духа вашего в городе не было!» «Накосячил, а стрелки на нас перевел!» – подытожил Ристофан, когда дверь с грохотом захлопнулась за кощеем «И чего теперь в натуре, а, босс?» «Чайку?» – предложил я и осёкся, посмотрев на обрубки когда-то классного стола. «Вот же!» «Пойду вещи собирать», – вздохнула Маша. «Ещё голову перед дорогой помыть надо». «Клац!» – продемонстрировал мне дизель рукоять генератора. Положил её рядом с принтером, нежно погладил, а потом полез под стол отключать кабели. Угу, кивнул я ему. Правильно, молодец. «Сейчас пацанов позову. Огляделся Аристофан. Быстро все перетащим, босс. Может, одумается кощеюшка? Нерешительно протянул Михалыч. Перебесится, коньячку хлебнет и отпустит его родимого. А завтра опять прибежит мечом махать. Фыркнул я. Достал да, он своими заскоками. «Ладно, деда, раз мы ему не нужны стали, так и фиг с ним. Ты лучше в бухгалтерию сходи, получи на всех выходное пособие». «А мы куда отправимся, Теодор?» Уже от двери своей комнаты спросила Маша. «Можно все реально к Ваньке-губернатору в офис оттащить?» – предложил Аристофан. «А ночевать у Сократа в его кабаке можно. Там второй этаж конкретно под номера заточен». «Кощей нам велел из города уматывать, так?» – покачал я головой. «Вот и добро пожаловать в мою усадьбу в Рябово!» «Не стесняйтесь, гости дорогие, будьте как дома!» «Перекантуемся у тебя, босс, пару недель», – согласился Аристофан, – «а там видно будет на туре». «Да их хрен с ним!» – махнул рукой Михалыч. «Не что мы таким славным коллективом, да не выживем!» Выше нос, канцелярия! Тишка, Гришка! А ну марш паковать одежу да посуду! А ведь как все хорошо складывалось! После дня рождения Кощея у нас наступили осень и покой. Не знаю даже почему у нас никаких катаклизмов и проблем за эту пару недель не случилось. Наверное, из-за того, что до этого нам хорошенько попахать пришлось, налаживая и оттачивая все производственные и бытовые процессы. Под чутким моим руководством, смею заметить. Дав детишкам отгулять в праздничный день, осень прямо со 2 сентября заявила свои права на погоду и обложила нас, как Аристофан, матом своих провинившихся бандитов, мелким частым дождиком да тяжелыми рваными тучами, через которые солнышко как ни старалось, а толком пробиться так и не могло. Но я не сильно печалился такой погоде, а наоборот, покуривая у окошка в нашей с квартире, с удовлетворением разглядывал мой такой чистенький город, который я успел выложить плиткой. И лишь на окраинах возле стен на пустырях, отведенных под стратегическое оборонительное пространство на случай нападения на нас каких-нибудь сумасшедших, Грязь все же смогла раскинуться и радостно хлюпать под сапогами пацанят, мчащихся куда-то по своим мелкопроказным делам. Хлопот особо не было, так, исключительно по мелочи. Варюша с утра и до вечера пропадала в школах, налаживая учебный процесс, но к ее отсутствию я относился с пониманием. Начало учебного года, самая запарка. Сам я пропадал в канцелярии или шлялся по городу с удовольствием, глазея по сторонам. А тут еще потихоньку начали прибывать музыканты, сманенные нашими вербовщиками по всем крупным городам Европы, и надо было заняться ими, отсортировать, отсекая слабых и откровенных авантюристов, просто решивших попутешествовать за наш счет. Ну и определить на постой оставшихся. Лепота, в общем. Времени свободного много, а работа, если какая и возникает, то в удовольствие. Конечно, без происшествий и досадных казусов не обходилось естественно, но это дело привычное, не война же. Хотя и война имела место быть, а все это Дед и Аристофан. Ну и исключительно эльфийские культурно-этические заморочки. Сейчас расскажу. Только Аристофану дам очередные указания по переезду. «Аристофан, ты своих бандитов строго-настрого предупреди, чтобы они компьютеры и всю периферию ни в коем случае не трясли и не кантовали, понял? Подняли аккуратно и так и потащили, не тряся и даже не наклоняя». «У меня бойцы, босс!» «Скажу без базара». «Босс, а ты свою деваху золотую тут оставишь или реально и ее прихватить?» «Деваху? А, статую золотую. Не сразу дошло до меня. А давай с собой заберем, если возможность есть. Агриппина падловно увидит, обязательно оприходует. Да и просто стащить могут, у нас же народ какой, сам знаешь». «Без базара, босс!» – кивнул Аристофан и стал снова гонять своих подопечных бесов. Так вот, эльфы. Отношения у меня с ними как-то сразу хорошие сложились. Народ у них веселый, легкий, а король Алелор III, Третий, Алик по-нашему, так вообще свой парень. У нас с ними торговля налажена, в конфликтных ситуациях друг друга поддерживаем, да и просто часто собираемся пивка эльфийского хлебнуть. А пиво у них… Ладно, я уже рассказывал. Классное, короче, вкусное. И вот на пустом месте, практически из пустяка, разросся конфликт, вылившийся официально в войну между нашими государствами. Михалыч с Аристофаном во время нашего соревнования с Кащеем-Батюшкой в беге с препятствиями по подземельям холма поспорили с помощником Алика, довольно противным эльфом, Фенолфториэлем, что наша славная канцелярия одержит победу в этом забеге. Что, кстати, и произошло. Только вот они не на бутылку и даже не на мешок золота с ним поспорили. Вот в чем беда. Фенол, когда наши его на слабо взяли, разгорячился и поставил на кон половину эльфийского леса. И как потом оказалось, он действительно был вправе распорядиться в таком случае лесом по их чокнутым обычаям. А лес у эльфов – это не просто рощица и даже не бурелом с картины Шишкина. Лес у них – существо одушевленное, дух, если просто говорить без магических заморочек. И эльфы с этим лесом сильно-сильно повязаны. Как именно не знаю, не вдавался в подробности, да и не очень мне это интересно, Но трясутся эльфы за ним, как царь-батюшка за своей волшебной штуковиной, куда его резервный образ копируется. И вот теперь половина этого леса нам отошла в качестве выигрыша пари. Мне эти зеленые насаждения, честно говоря, и даром не нужны. Ну, поприкалывался бы я немного, конечно. Алика подразнил за кружкой эльфийского, да и вернул бы ему честно приобретенное имущество. Алик, он хоть и эльф, да еще и король по должности, но парень абсолютно нормальный, в отличие от некоторых его подданных, и уж мы бы с ним конфликт уладили без проблем, но все эти сумасшедшие обычаи и правила эльфов и сыграли с нами злую шутку, ну и моя лень, если уж совсем на чистоту. По древним обычаям, в случае подобного конфликта, Эльфийский король просто таки обязан был объявить войну своему оппоненту. А вот воевать на самом деле или замириться, это уже на усмотрение конфликтных сторон. Но предварительное официальное объявление войны обязательно. Я тут уже насмотрелся на их обычаи, когда Михалыч попросил у них гуманитарную помощь в виде омолаживающего зелья. Дурдом. Но это в нашем понимании. А вот если смотреть с позиции эльфов, то все четко, логично и одобрено поколениями предков за много тысячелетий и выработавших эти дурацкие законы. Вроде бы и ничего критичного, да? Собрались представители сторон, мир на вопрос решили и все. Да только я затянул с визитом к Алику, завозившись в городе и канцелярии. Да так затянул. Что Кощей про эту официально объявленную войну узнал, да к нам сегодня и заявился. Ну и ладно, ну и пусть. Раз я не при делах, сам теперь будет с Аликом разговаривать. Или воевать, чего бы совершенно не хотелось. А, ладно, вот закончу переезд, тогда и подумаю об этом. Теодор Из своей комнаты вышла Маша, держа в руках шкатулку с целой кучей каких-то баночек и пузырьков. — А в вашей усадьбе хоть водопровод есть или нам придется на речку бегать умываться? — Не переживай, Маш, — успокоил я, — там и пруд целый есть. Лично видел, как из него коровы воду пили. Фи — Фи! — поморщилась наша галантная вампирша. — Коровы! — Ну, как ты думаешь, внучка? — захекал дед. Нечто Федькина варька, отгрохав такие хоромины, водопроводом бы не озаботилась. «А и верно, дедушка Михалыч», — обрадовалась Маша, — «Варвара Никифоровна не в пример нашему Теодору к делам подходит, обстоятельно и с разумом. И что она только нашла в Теодоре». «Маша», — обиделся я, — «на себя посмотри со всеми этими любовными приключениями». «Фи, Теодор!» Маша обиженно развернулась и ушла к себе. «Вот не хотел говорить, но так эта вампирша меня из себя вывела, что с радостью расскажу. У нашей Маши сейчас любовный кризис наметился. То она со своим шарликом в обнимочку ходила по городу и окрестностям, да только с неделю как разрыв у них произошел. Истинную причину я не знаю, хотя и догадываюсь». А вот началу их ссоры был лично свидетелем. Наш местный Д'Артаньян, который Шарль де Бац, посол французский, заявился как-то ко мне утром, спасибо дав позавтракать, с жалобой на сына купца Нефедьева. «Ваше Высочество Теодор, нежайше прошу оказать мне честь, выступив моим секундантом на дуэли с презренным Тимошкой Нефедьевым, покусившимся на честь моей дамы сердца. А? Смерти повинен, но без вашего соизволения допустить самосуда не могу. И это правильно, согласился я, дожевывая утреннюю яичницу. Самосуда нам не надо. А в чем дело-то? Сей пёс поганый заявил претензии к моей восхитительной мадемуазель Марселине. «Опять Машка хвостом туды-сюды вилять начала», — понимающий кивнул Михалыч. «Отнюдь, месье Михалыч», — возразил Шарль. «Этот господин Тимоха решил, что мадмуазель Марселина ему особые знаки внимания оказывает. Вот и... Честь моя обязывает заступиться за прекрасную даму». «Прекрасная дама?» — взглянул я на Машу. «Шарман!» Только и выдохнула она, приложив ладонь к груди. «Ты, Машка, не дури», — заявил дед. «Комплимент ты, небось, разбрасывала на все стороны, а нам теперь смертоубийство светит из благородных целей, а оно нам надо?» «Не надо, деда», — твердо заявил я. «Маша, давай свою версию событий». «Ой, ну, Теодор, месье Тимоха очень даже галантный кавалер». «Просто оказывал мне знаки внимания. Чего тут такого? Он такой сильный, мужественный!» «Мерде!» – выкрикнул Шарль. «Не факт!» – покачал я головой. «Давайте разберемся!» «Нечего тут разбираться, ваше высочество!» – заявил Шарль. «Только кровь может смыть позор со славного имени бац «Машка!» – хихикнул дед. «А ты у нас как?» «Кровью не заляпана?» Тфу на вас, дедушка Михалыч!» Совсем не по-французски фыркнула Маша. «Тормоза!» — помахал я рукой. «В смысле, что произошло, Шарль? Факты, пожалуйста!» «Месье Тимоха изволил мадемуазель Марселине сделать предложение!» Возмущенно заявил Шарль. «А, понятно!» — кивнул я. «А тебе это не понравилось, да?» «Имеет право!» Хмыкнул Михалыч. «А чего нет? Не Федьевы. Фамилия знатная, богатая. Всяких там дебатцев с потрохами купить может. Заводики железные на Урале, мрамор опять же. Гречка в полях по Волге, рыбные промыслы на Каспии. А у тебя, Шарлюшка ты наш дорогой, какие, говоришь, доходы?» «Деда», — протянул я, — «не в этом дело». Тут любовь, чувства, тонкие материи, понимаешь? Не в финансах суть. Ну, богаче этот Тимоха Шарля, ну. Жизнь он комфортную, безбедную Машуля обеспечит. Но ведь это не главное же. Фи, комфорт. Да пусть Маша и в шалаше со своим любимым жить будет. Ну, не в шалаше, это я загнул в замке старинном, разваливающемся, от сквозняков страдающим. «Да что там эти сквозняки нашим вампирам, да? Зато любовь!» «Теодор, я вас убью!» – тихо заявила Маша. «Это ты можешь!» – согласился я. «Тем более за правду!» «Ладно, Машуль, что там случилось, а?» «Любовь!» – вздохнула томно Маша. «Ну и славно!» – устало согласился я. Мне уже стало надоедать это происшествие. «Любовь так любовь!» Решим дело по справедливости. Логично и в наказание потомкам. Дуэль!» Потер ладонями Шарль. Фих. Скрутил комбинацию я. «То есть, если совсем уж не имется, давай выйдем на Тимоху дуэлью. Только во избежание создания прецедента». «Гюнтер!» «Кнагья жива!» «Пиши указ!» Всех, затеявших дуэль без согласования с царем-батюшкой или с замещаемыми им лицами, казнить без всякого судебного расследования. «Записал? Давай подпишу». «Угу. Печать у царя-батюшки поставишь». «Но ваше высочество!» – попытался возмутиться Шарль. «Ну вас нафиг!» – заявил я. Вы мне эти ваши любовные разборки на государственный уровень не вводите. Дуэли, блин, сами разбирайтесь. А ты, Гюнтер, сделай пометку, я потом официальный указ напишу. Всех дуэлянтов, конфликт свой, затеяв разрешить поединкам смертоубийственным, с честью сопроводить в казематы его величества, где с честью же и отрубить им головы, дабы другим неповадно было». А главное, чтобы не растрачивать материал человеческий напрасно. У нас обстановка в стране нестабильная. С эльфами конфликт, сельджуки на юге Византии шалят, а они мне тут смертоубийственные дуэли затевают с целью лишения меня грамотных командиров. Точно шпионы с особыми диверсантскими целями. Нафиг всех казнить во избежание. С того дня... С дуэлями у нас было покончено навсегда, как с деяниями, направленными на подрыв основ государства. Ну и правильно. Но и любовные отношения Маши и Шарля резко пошли на спад. А через пару дней после этой несостоявшейся дуэли Маша нам небрежно и сообщила, что с господином послом у нее полный разрыв. То есть, друзьями они остались, но никаких амуров более. И это тоже никак спокойствия нам не прибавило. Сладко и в волю страдающая Маша, до ее попытки поскорее в пику Шарлю завести нового кавалера, расслабиться по-настоящему и насладиться осенним покоем тоже не давали. Ну, это все. Краткий список хлопот, свалившийся на меня в сентябре. Но, повторяюсь, по сравнению с летним периодом, я просто наслаждался тишиной и покоем. До сегодняшнего визита к нам Кощея Загородный домик моя варюша построила с размахом, не жалея никаких государственных средств. Три этажа, да не терем в древнерусском стиле, а вполне такой помещичий каменный дом века эдак из девятнадцатого. Моего мира, разумеется, ни в этом, ни в прошлом мире мы до таких веков не дотянули. Здание было чистеньким, аккуратным, и в то же время вполне таким мощным, солидным, да и с белой штукатуркой, что резко отличало его от общепринятого у нас во дворце стиля аля Кощей-батюшка. Высокие колонны поддерживали длинный балкон, а широкая лестница вела к большой веранде с резными дверьми внутрь. Половину первого этажа занимала горница, которую я сразу стал называть залом а другую половину отдали под кухню и всякие там хозяйственные помещения. На верхние этажи подымались каменные ступени, а под ними в небольшой кладовке я разместил дизеля с генератором. Он издает такой жуткий шум при работе, что без изолированного помещения не обойтись никак. «Смотри, внучек!» – обрадовался Михалыч. «Какой славный стол твоя варька где-то сперла!» «Уж никак не хуже нашего канцелярского!» «А ну, мракобесы!» Он махнул рукой Аристофановым бандитам. «Пащите-ка этот столик прямо в середку горницы!» «Во, правильно!» «Так и ладно будет, а, внучек?» «Мракобесы!» Хихикнул Аристофан. «Типа прикольно!» «Стол мой компьютерный и кресло вон туда ставьте, около окна», указал я рукой. Ага, отлично. А технику осторожно прямо на пол там же опускайте. Я сам все расставлю и подключу. Клац! Дизель показал мне два мотка удлинителя. Ага, молодец. Прокидывай от своей новой генераторной к окну. Хватит, как думаешь. Клац! Ну и отлично. Мы до самого вечера провозились с обустройством нашей деревенской резиденции и умаились, будто... ну, будто на службе у кощея. Ничего, это же мы для себя делаем, а не по приказу самодура... самодерца, тирана, то есть. Можно и попотеть, чего уж. Весь второй этаж мы отвели под нашей спальней, а на третьем разместили двадцатку бандитов Аристофана, Со строгим наказом не курить, не пить и вообще вести себя прилично. А то, если Варя внезапно заявится и увидит, как они отдыхают. Зная мою Варюшу, бесы торжественно и вполне искренне поклялись не покостить, не мусорить, а подметать и мыть полы три раза в день. Ну а то Варя у меня такая. А внучек Подшаркал ко мне Михалыч, когда я, расставив и подключив всю технику, нерешительно крутил пальцем около кнопки питания, перепроверяя взглядом все соединения. «Надать нам в деревне девок нанять, а?» «Мне точно не надо», — хмыкнул я. «А для себя ты уж сам смотри. Если не боишься, что тетка-ягута тебя с ними застукает, так и нанимай, конечно». Получив шлепок по заднице, я по инерции качнулся вперед и палец нажал кнопку. Я замер, а когда системник тихо пискнул, а монитор засветился, облегченно вздохнул и повернулся к деду. «Так, что ты там говорил?» «Сам-то я один, хозяйство не потяну, Федь!» – развел он руки в стороны. «А наши бесы только во вредительстве хороши!» Надо людей в деревне нанять, на кухню, да и просто чистоту поддерживать. О, дело! Молодец, деда. Давай, конечно, нанимай сколько нужно. А еще припасов надо, чего-нибудь вкусненького. А когда у нас ужин сегодня? Ужинали мы на веранде, вытащив туда стол и настоящие скамейки со спинками, которые моя заботливая Варя явно заказала для меня. Красота! Действительно красота. Намазавшись вонючей дедовой мазью от комаров и набросившись на еду, мы вначале и не обращали внимания на раскинувшийся перед нами пейзаж. А вот потом, устало откинувшись на скамейке, я в блаженной неге просто залюбовался открывшейся картиной. Эх, кабы мне совокупный талант Тургенева до да Шишкина, эх, бы я картину наваял с описанием. А так тишина. Только вдалеке лают собаки, кудахчут пернатые, да изредка одинокой гармошки подпевает коровка. А перед нами раскинулась деревушка с аккуратными избами, речушкой, протекающей между домами и ныряющей в небольшой пруд. Сплошные зеленые холмы вокруг, несмотря на осень. Да и деревья, что в садах, что по периметру деревни, тоже еще зеленые. Просто душа радуется. «Хозяин!» – вдруг раздался голос из-под стола. «Там это... Дядька Трофим велел тебе передать». «А – я удивленно посмотрел на деда. «Ох ты ж!» – засиял Михалыч. «Выходи, служивый, да к нам присаживайся». Две крепкие руки поставили на скамейку обнадеживающий, звякнувший стеклом ящик а вслед за ящиком на скамейке пристроился маленький мужичок с окладистой бородой. «Домовой?» – догадался я. «А то!» – согласился он. «Как звать-то тебя, спаситель?» – потер ладонями Михалыч, нацеливаясь на ящик. «Ну точно, коньячок!» «Малютой испокон кличут!» – наклонил голову домовой. «А пойло, ваше босурманское, дядька Трофим еще в полдень прислал». «Али самогону желаете?» «Вот спасибо, братан!» Едва не прослезился Аристофан. «Конкретно уважил!» «Малюта, а ты здешний домовой, что ли?» Я подвинул к нему миски с картошкой, мясом и солеными огурцами. «Прошу откушать с нами!» «Местный!» Согласился он. «Как хозяйка твоя отстроилась, так дядька Трофим мне дорожку сюда и указал!» «Ну, спасибо тебе и Трофиму», – поклонился я. «Посиди с нами, уваж». Несмотря на запас спиртного, мы почему-то выпили совсем мало. Так, символический переезд обмыли и все. А вот когда Михалыч торжественно выставил на стол тазик с оладиками да две крынки со сгущенкой, вот тут-то мы и расслабились наконец-то и радостно заголосили. Ну, очень коротко заголосили. А зачавкали долго и смачно. «Как дома, блин!» Лениво протянул через полчасика Аристофан, блаженно откидываясь на спинку скамьи. «Ништяк!» «Дом!» Вдруг вздохнула Маша. «А теперь-то что, месье Теодор?» «Покурим да спать пойдем!» Пожал я плечами. «Не придуривайтесь, Теодор! Я понимаю, у вас это образ жизни такой!» Но попробуйте всё же серьёзно. «Не знаю, Машуль», – честно ответил я. «Какое-нибудь дело себе найдём, полезное и прибыльное». «Давай в натуре в юристы подадимся, босс», – выдал идею Аристофан. «Они конкретные бабки делают. Адвокатская контора, босс и чуваки. Реальная фишка». «Охранное товарищество, без Теодора». Фыркнула Маша. «Тоже ништяк!» – кивнул Аристофан. «Компьютерные работы!» – вздохнул я. «Набор и распечатка текста, дизайнерские услуги». «Как дети малые!» – ухмыльнулся дед. «Лишь бы языком почесать». «Ну ты ничего, Михалыч!» – обиделся без «Мы же конкретно сейчас решаем, как дальше быть!» «Конкретно решаем!» – передразнил дед. Дорью вымаетесь вот и весь мой сказ. Ты о чем, деда? Наморщил я лоб. Я что-то проглядел. Я тоже дедушку не понимаю, протянула Маша. Тяжелый день сегодня был. Пойдемте спать. Погоди, Машуль. Остановил я начавшую подниматься вампиршу. Деда, не томи, рассказывай. Об дорогой дороге у нас ребятки нет, как на службе у кощерюшки подвязаться. Серьезно заявил Михалыч. Он задурил сейчас. Мы тоже Норов свой покажем. А как же? Но закончиться все может только одним. Тут даже и гадать нечего. Пойдем к нему опять на службу проситься. Помурчался я. Ну подлов на туре. Помотал рожками Аристофан. Дедушка в целом верно говорит. Вздохнула Маша. Но очень не хочется лицо терять. Внушки, монсеньору кланится. Тю на вас, захекал Михалыч. Канцелярия растудить ее. Да вы сами подумайте, умы свои сгущенкой пропитанные, на морщите. Заовязывает дедушка, проворчал Аристофан. Действительно, Михалыч, присоединился я к бесу. Есть идея, выкладывай. А если просто повыделываться захотелось перед сном. Вы, ребятки, просто подумайте. Продолжал хихикать дед: "Что сейчас во дворце творится, а завтра что будет, а послезавтра? Кощееушка и сегодня так нам, не из-за войнушки Янта-Эльфийской прибежал. Не заметили разве? И не из-за неё на нас накинулся. А? Ну, не поняли, что ли?" "Да это понятно, деда", пожал я плечами. На него просто куча дел навалилась, много и сразу. Вот он и психанул. Очень вероятно, Теодор, поддержала меня Маша. Мне тоже так показалось. И чё? Обвел нас взглядом Аристофан. Что-то я типа не догоняю, блин. Михалыч хочет сказать, повернулся я к Бесу, что царь батюшка скоро не выдержит этого бардака и позовет нас обратно. Верно, деда? Он так орал? Приложила пальчики к вискам Маша. Но мансиньор у нас очень упрямый и гордый. Масть реально держит, — кивнул Аристофан. Да куды он денется, — заявил дед. Повоет на луну, пару шкафов мечом разнесет, а потом и прибежит мириться. Думаешь, деда, — с сомнением протянул я. А вот увидишь, Федь. Ну, не знаю. Босс, а чё нам типа тут головы ломать? выдвинул разумное предложение аристофан подождем да реально увидим как и что вот и правильно молодец без похвалил аристофана дед только енто все как говорит наш колымдай тактика а стратегия вот ты внучек кто ты таков есть а ну здрасте!» — хмыкнул я Статс-секретарь. о понял да В ответ хмыкнул Михалыч. «И Аристофанчик наш, он же, по сути, не глава своего бандитского отряда, да и многих других подразделений, и даже не куратор полиции с пожарниками, а просто-напросто без. Ловкий, сильный, местами даже умный, но без. Не такой, натуре!» – довольно осклабился Аристофан. «Местами!» – кивнула Маша. «Я понимаю, к чему вы клоните, дедушка Михалыч. Только со мной все гораздо хуже. Я даже не полноценный вампир». «Понимаете?» — обвел нас взглядом Михалыч. «Поодиночке мы никто, а вот вместе...» «Типа крутая банда!» — ухмыльнулся Аристофан. «Почти!» — согласился дед, но не совсем. А ежели даже надумаем дело свое открыть, как нам тут бес предлагал, то, может, и получится у нас что, но до нашей славной канцелярии мы дотянуть все равно не сможем. «Согласен, деда», — вздохнул я. «Канцелярия — это круто», — подтвердил Аристофан. «А на самом деле», — снова захекал дед, — «и не в канцелярии тут дело-то». «Дедушки больше не наливайте». — попросила Маша. Я совсем запуталась, пытаясь понять его словесный карамболь. «Лучше себе еще плесни, подруга!» — хихикнул Аристофан. «Как майндешь реально в равновесии с Михалычем, так и будешь его конкретно понимать!» «Да погодите вы, алкоголики!» — возмутился я. «Дайте же деду договорить!» «Да тут все просто, внучек!» — махнул рукой дед. «Мы сильны, когда служим!» «Царю служим, государству нашему, людям в нем живущим, а на свой карман пахать...» «Реально скучно», — завершил бес. «Типа того», — ухмыльнулся Михалыч. «Вон, а, сами смотрите. кощеюшка наш, как закинул всех в этот мир, так сам взял и устранился от забот и хлопот, а?» «Ну, да», — согласился я. «Город мы сами основали». «Ты, внучек», – перебил Михалыч, – «ты его основал, не скромничай». «Неважно», – отмахнулся я. «Потом Кощей со своей силой чуть не сгинул, а все царство на нас перекинул». Женитьба это его еще!» – передернула плечиками Маша. «Вот именно», – кивнул я. «Он же не государство тогда отстраивал, а свою личную силу увеличивал, верно?» «А потом еще конкретно по подземельям за нами гонялся, да косики всякие нам устраивал», – закивал Аристофан. «То есть», – подытожил Михалыч, – «пахали все это время мы, а кощеюшка исключительно своими делами занимался». «Ну, да», – задумчиво протянул я, – «по факту мы все и тянули на себе, и город, и государство» и войны освободительные, и международную политику. «Еще церковь, Теодор!» – подсказала Маша. «Реально, если озаботиться проблемой, так мы и сами царство подтянем!» – горделиво приосанился Аристофан. «Да хрен там!» – ухмыльнулся Михалыч. убери Кощея и хана государству! Сейчас только на нем все и держится!» «Основное связывающее звено» «Согласился я. Краеугольный камень!» «Предложила свой вариант Маша». «Не понял, в натуре!» Аристофан почесал между рожек и плеснул в кружку самогон. «Мы пашем. Царь развлекается, а все равно он главный!» «Истину глаголишь, сын мой!» «Нараспев протянул Михалыч. Убери канцелярию, и что?» «Запарится царь-батюшка без нас!» Мыкнул я. Точно, внучек. Тяжко ему придется, но со временем он выкрутится, восстановит свое царство, даже не в Скорее всего, деда. И? Главный он тут. Сделал вывод, Михалыч. Без канцелярии царство выживет, а вот без Кощеюшки — нет. Не пойму я, что так. Чему ты клонишь, деда? Дедушка у нас совсем загадочный сегодня вздохнула Маша. «Да тю на вас!» опять захикал Михалыч. «Наша канцелярия сильна только тогда, когда на благо кощеюшки и его царство служит. Чего тут непонятного? Ему без нас тяжко будет, а мы и вовсе без царской службы сгинем. А вот вместе... Галантерейщик и кардинал — это сила!» процитировал я. «Теперь и Теодор...» вздохнула Маша. «А ведь он почти и не пил!» «Это из киношки, про твою Францию!» вспомнил Аристофан. «Помнишь, нам босс на своем компьютере показывал? Там еще пели много и реально так с виноколами махали!» «Ах, шарман!» вспомнила фильм и Маша, и глаза ее затуманились. «Месье там. «Не отвлекайтесь!» попросил я. «Так что, деда, ты предлагаешь?» «А ничего!» — развел он в стороны руки. «У нас другого пути нет, как на службу царскую вернуться, да продолжать работать, как и прежде, на благо Кащеюшки и державы нашей». «Типа пойдет, дедушка!» — согласился Аристофан. «Возвращаемся? Поднять пацанов!» «Сиди уж!» — проворчал я. «Нам здесь торчать придется!» «Пока, как Михалыч говорил, заботы царя батюшку не одолеют, и он сам на мировую пойдет». «Понял, босс», — Аристофан поерзал по скамейке. «А пока он не позовет, что делать будем?» «А пока считайте, что мы в заслуженном отпуске», — кивнул бесом Михалыч. «Поправим здоровье на свежем воздухе да откормимся продуктом деревенским». «А кощеюшка созреет, уж будьте уверены». Никуда он не денется, костлявый наш. «Ну, так и решим», — зевнул я. «Пойдемте, баеньки».